Крутецкий взял манеру демонстративно втягивать носом в воздух, когда оказывался рядом с Яной, а после также нарочито пожимал плечами, мол, перегаром явно не несет. Но, товарищи, вы же понимаете. Она ни секунды не сомневалась, что Максим Степанович растрепал коллега о ее к бутылке, поэтому приходилось контролировать каждое слово и каждый жест, и от этого, кажется, было только хуже. Мурзаева, подобревшая после случая с Колей Иванченко, Снова стала на нее покрикивать, а коллеги вели себя благожелательно, но слишком по-небратски. Следователь Семенов, проставляясь по случаю дня рождения, пригласил ее и позвал на «ты», хотя раньше они общались на «вы» и по имени-отчеству. маленина пригласила в гости на бутылочку красненького таким тоном, что Яна не поняла, серьезна она или издевается. Естественно, она отказалась от этих заманчивых предложений. В ее присутствии стали чаще шутить о тяжелом утре понедельника и прочих пьяно-похмельных атрибутах. А Мурзаева, когда Яна зашла к ней подписать несколько постановлений, вдруг прикрикнула. «Ну что ты смотришь грустным взглядом неопознанного трупа? Случилось что? Да, скажи, нет, взбодрись!» Пришлось растягивать губы веселой улыбки. Яна поняла, что попала в безвыходное положение. Ярко и стильно одеваться нельзя, чтобы не прослыть хищницей и проституткой, а скромный вид свидетельствует об алкоголизме. Всю зарплату пропивает, одежду не на что купить и не успевает протрезветь, чтобы ухаживать за тем, что имеет. Она напряженно размышляла, как соблюсти баланс, вырулить между Сциллой и Харибдой, как раздался телефонный звонок. На проводе был Виктор Зейда с предложением посетить вместе с ним архив для изучения дела горького Говорил Виктор Николаевич таким безмятежным тоном, будто и не он всего несколько дней назад звал ее на свидание и получил решительный отказ. — С какой целью? — спросил Яна сухо. — Для диссертации. Будит не дюже пометая. Яна поморщилась. Научился бы сначала разговаривать нормально, а потом уж кадрился к приличным девушкам и в аспирантуру поступал. — У папы на кафедре одно только звонит, — лишала претендента всех шансов. а в медицине, видимо, критерии другие. Через слово, понимая речь Виктора Николаевича о том, что каждый случай на вес золота, и ему обязательно надо составить психологический портрет Горькова, хотя бы по материалам уголовного дела, раз уж сам маньяк недоступен для изучения, Яна удивлялась, как можно быть таким бесчувственным и наглым. Девушка тебе отказала, а ты тут же просишь ее стать твоим пропуском в архив. «Не дала?» Так пусть хоть в работе пользу принесет. Вот ход мысли этого примитивного создания. Боюсь, что у меня совершенно нет времени, процедила она. Ну, пожалуйста. Материала-то мало. За каждый случай как за соломинку хватаешься. Виктор Николаевич, не могу ничем помочь. В трубке раздался тяжелый вздох, будто кит всплыл на поверхность океана. Воспитание Не позволяла я не повесить трубку, потому что заканчивать разговор должен тот, кто его начал. А Зейда не спешил прощаться. у «Убудь який час, я к вам зручно!» — пробасил он. «Внеяки мне не зручно!» От злости Яна начала его хорошо понимать. «Попросите вашего товарища Юрия Николаевича. Пусть он с вами сходит!» Зейда кашлянул в трубке и ничего не сказал. А Яна залилась краской. «Как она могла забыть, Господи!» Заставлять старого опера смотреть уголовное дело убийцы своего сына просто-напросто бесчеловечно. я не стала так стыдно за свою душевную черствость, что она быстро договорилась с Зейдой встретиться завтра. В шинели Виктор Николаевич казался еще больше, чем помнилась Яне по первой встрече. Если он и презирал ее теперь за эгоизм и нечуткость, то ничем этого не показал. Наоборот, радостно улыбаясь, вручил букетик анемичных гвоздик, В вестибюле архива помог снять пальто и так взглянул, что я не стала немножко обидна за свой внешний вид. Плотные колготки того невыносимо телесного цвета, что наводит на мысли о протезной мастерской, черная юбка и мышино-серая трикотажная водолазка в сочетании с полным отсутствием косметики, совершенно утешат Зейду, если он еще огорчается из-за ее отказа. Очень быстро выяснилось, что они побеспокоили гардеробщицу совершенно напрасно. Пожилая архивариус, поджав нарисованные чуть мимо рта губы, сообщила, что тут не публичная библиотека, и дела выдаются только по оформленному соответствующим образом и подписанному руководству запросу даже сотрудникам, а о том, чтобы дать их людям со стороны, не может быть и речи. Когда они вышли на улицу, Яна признала что начальство не подпишет ей такой запрос, потому что Горьков не имеет никакого отношения к расследуемым ею делам. вот никак его никуда не пристегнуть шо маа то маева подытожил зейда наверное виктор николаевич наслал на нее гипноз или какие нибудь злые чары потому что вдруг оказалось что она посреди невского выбирает на какой бы фильм он зейды пойти в художественном шла французская комедия с пьером ришаром и виктор николаевич так хотел ее посмотреть что яна согласилась хотя это явно свидетельствовало о ее невысоких культурных притязаниях и примитивном вкусе. На сеансе Зейда смеялся так, что весь ряд сотрясался, и Яна сначала хотела презирать его за это, но неожиданно ей самой стало весело смотреть не столько даже на экран, сколько на своего спутника. После фильма Виктор Николаевич повел ее на улицу Марата, в кафе «Сладкоежка», и Яна, понимая, что должна категорически отказаться, не стала даже отнекиваться. В очереди за ними стояли подростки, которые, как положено в этом возрасте, не просто смеялись, а постоянно хихикали и прыскали. И почему-то их страшно развеселило название пирожного «ночка». «Как это я скажу продавщице?» «Дайте мне, пожалуйста, две ночки!» — недоумевал подросток. азейда услышал и расхохотался на все кафе. Глупый, простой, невоспитанный человек. Но рядом с ним Яна пребывала в какой-то эйфории. в иллюзии, что мир — это простое и радостное место. И не хотелось торопиться обратно в правду. Янина мама часто сетовала на свою невезучесть. Мол, судьба никогда не делает ей подарков, зато сурово наказывает за любую провинность и требует немедленной расплаты за каждое удовольствие. Например, если удавалось достать билеты в театр, то можно было быть уверенной, что, вернувшись оттуда, найдешь дома заболевшую дочку или прорыв канализации. Похоже, это качество передалось Яне по наследству. Утром все ее мысли были заняты Виктором Николаевичем, хоть он и не заслуживал, конечно, такой чести. Почему он не лез целоваться, как другие ее поклонники столь же недалекого ума? Просто проводил до дома, и все. Даже на «ты» не попросил перейти. Да, данное предложение должно исходить от женщины, но колхозник Зейда откуда это знает? Не хочет больше с ней общаться? Зачем тогда водил в кино и в кафе? Она же не навязывалась? В качестве благодарности, что ли? Ты сходила со мной в архив, я тебя прогулял. Так что мы в расчете? Или проучить решил? Смотри, Яночка, от чего ты отказалась? Или все гораздо проще и обиднее? Она Виктору Николаевичу не понравилась. Увидел, какая она блеклая серая дура с глазами неопознанного трупа? Конечно, что тут может привлечь полнокровного самца? На первых свиданиях я навсегда старалась говорить поменьше, а слушать побольше, и он, наверное, решил, что это не сдержанность, а тупость. Да уж, когда такой одаренный товарищ, как Виктор Николаевич, считает тебя глупее себя, это обидно. Все это карусели крутилось в ее голове, не давая сосредоточиться на плане допроса. Не хватало еще, чтобы она завалила работу из-за всяких наглых зейт. Яна зажмурилась, Внушая себе, что каковы бы ни были мотивы уважаемого Виктора Николаевича, он в любом случае не стоит ее внимания. Но сеанс аутотренинга быстро был прерван звонком местного телефона. Мурзаева вызывала ее к себе. Марина Петровна смотрела на Яну сурово, осидевший тут же Крутецкий с глубокой отеческой печалью. — Звонили из архива, — сказал Максим Степанович. — Вы интересовались делом Горькова. «Не позволите ли спросить, с какой целью?» «Я хотела помочь в научной работе товарищу Зиде», прошептала я на задним умом, понимая, как глупо это звучит. «А вы, простите, ученый, сотрудник университета или другого научно-образовательного учреждения? Нам что-то неизвестно о характере вашей трудовой деятельности». «Нет, я просто...» «Яна Михайловна, если вы не в курсе, где и кем вы работаете...» и круг ваших обязанностей вам не ясен, то осознайте, пожалуйста, как минимум то, что вы находитесь не в детском саду, а на службе», произнес Крутецкий с удивительной мягкостью. «И тут оправдания «я просто, я нечаянно и я не хотела» не работают. Вы самовольно решили, что человеку со стороны, не специалисту, позволительно показать уголовное дело. Кто вас наделил столь широкими полномочиями?» и Я думала, что... Максим Степанович жестом остановил ее. «Думать, Яна Михайловна, вы можете все, что угодно, но действовать и принимать решения вольны только в рамках своих служебных обязанностей и сопряженных с ними полномочий. Мы вам не враги и не оккупанты, чтобы вы в тылу у нас занимались партизанской деятельностью. Если вашему молодому человеку, он не мой молодой, ваша личная жизнь нас не касается. Если вашему, кто бы он там ни был, в рамках его научной работы требуется изучить уголовное дело, то для этого существует специальная отработанная процедура. Он обращается к руководителю своего учреждения, тот к прокурору города, и на этом уровне решается вопрос. «Так и передайте вашему...» Максим Степанович выдержал многозначительную паузу. «Вашему, в общем». «Спасибо». «Да уж, ты косяк», — фыркнула Марина Петровна. Представь, что будет, если каждый следователь начнёт друзей водить в архив. Максим Степанович осторожно кашлянул. «Думаю, нам не следует сильно ругать Яну Михайловну и тем более делать какие-то выводы. К счастью, опытный архивариус не позволила преступлению совершиться, а наш молодой специалист теперь будет знать, что не надо совать свой очаровательный носик куда не следует. Правда ведь?» Яна энергично кивнула. «Вот и хорошо». Остался только один неприятный момент. Как я понимаю, вы посетили архив в рабочее время? Я отпросилась. И какую же причину вы привели? Сказала, что иду в архив. А уточнили, что по личному вопросу, а не по службе? Яна покачала головой. Самое обидное, что Крутецкий прав. Абсолютно и во всем. И она обязательно бы подумала об этом, если бы не жёг её стыд перед Зейдой за бестактное замечание про Юрия Ивановича и не хотела бы любой ценой доказать ему, какая она добрая и хорошая. А теперь что возразишь? Она сглотнула, надеясь, что не расплачется. Получается, вы прогуляли? Я всего на час раньше ушла. Крутецкий засмеялся. Ах, какая прелесть! Всего на час! А что будет через год работы? Всего на полдня? А через десять лет? Подумаешь, запила на неделю. Ладно, ладно, ты уж не перегибай, засмеялась Марина Петровна. После студенческой вольницы не так просто привыкать к трудовой дисциплине. Молодой поспать хочется и погулять хочется, и парню своему показать, какая ты важная птица. Верно, Яна? Не отвечай, знаю, сама такой была. Ты хорошая девочка, просто помни два важных правила. Первое рабочее время это святое. И второе Сначала инструкции приказ, потом совет старшего товарища и только потом собственные мысли. Спасибо, Марина Петровна. А что в архив-то полезли, кстати? Из-за чего сырбор бор Виктору Николаевичу надо изучить психологические особенности личности Горького. Мурзаева вдруг резко отбросила ручку. Что ты мне чешешь? Какие там особенности вы хотели увидеть, если он не дожил до судебно-психиатрической экспертизы? — Я не знаю, может, факты его биографии о чем-то говорят. — А может, вы попали под влияние Юрия Ивановича и его белой горячки? — фыркнул Крутецкий. — Яна Михайловна, у вас куча работы, с которой вы едва справляетесь, — улыбнулась Мурзаева. И Яна поежилась, зная, что начальница переходит на «вы» и тихую любезную речь только в состоянии страшного гнева. — Вы только начинаете овладевать самыми озами профессии. а уже позволяете себе усомниться в компетентности опытнейшего специалиста, лучшего следователя страны. Признайтесь, вы можете жить только в состоянии всеобщего поклонения перед вашей гениальностью. Ради того, чтобы показать, что вы выше нас всех, вы хотите уличить в ошибке легендарного следователя костенко ни больше, ни меньше? Моська должна лаять на слона? Такая ваша логика? Так запомните, милая, «Вас сюда взяли не на ставку Шерлока Холмса. У нас такой просто нет. Вы рядовой работник и занимайтесь тем, что вам поручено. И не дергайтесь ни вправо, ни влево. Пройдет очень много времени, моя дорогая, прежде чем вам позволительно будет подумать, только подумать, что ваш коллега ошибается. И еще в два раза больше лет до того, как вы получите право указать на его ошибку». Яна выскочила от Мурзаева, как ошпаренная, влетела в свой кабинет и закрыла дверь. Слезы душили, и стало понятно Яне. Конечно, в таком состоянии она не сможет провести допрос. Надо извиниться или просто не открыть. Человек потопчется, да и уйдет, а потом она сама к нему сходит, если вообще будет это потом. Ясно, что она не справляется с работой и не понимает, что находится на службе, а не в детском саду. Крутецкий сволочь, без сомнения. Но когда прав, то прав. Она сразу подозревала, что никакого следователя из нее не выйдет. А теперь убедилась в этом окончательно. Как там у Дзержинского? Чистые руки, горячее сердце, холодная голова. У нее руки-крюки, а голова, может, и холодная, но пустая. Зато сердце горячее. Да, недаром она ради одобрения едва знакомого парня пошла на должностное преступление. Надо проситься на кафедру, хоть старшим лаборантом хоть кем. Там совсем другая атмосфера, все добры друг другу и не делают трагедии из-за прогуленного часа. Приходи попозже, уходи пораньше, главное, пиши статьи и веди занятия. И думать там разрешают сколько хочешь и по всей плоскости человеческого знания, а не только на малюсеньком пятачке, неохваченном инструкциями и приказами». Яна всхлипнула. Она обязательно уйдет на кафедру, приложит к этому все усилия. Но сегодня нельзя позволить Крутецкому победить. Действительно, пора понять, что она не в детском саду, и никто не станет утирать ей слезки. Нет рядом доброй воспитательницы, которая отгонит обидчиков, а бедной Яночке даст карамельку. Максим Степанович набивался на эту роль, но просил слишком большую цену. Она открыла форточку, чтобы холодный воздух освежил заплаканное лицо. Допрос надо провести, а плакать и отчаиваться будем в свободное время.